Не побег, а быстрый отъезд. Продажа компании никак не скажется на расследовании уголовного дела, пообещал ведомостям анонимный источник в правоохранительных органах, близкий к следствию. После продажи прессинг на Чучваркина и сотрудников Евросети только усилился. Но, быть может, следователи так и планировали с самого начала – Кстати, рука об руку со следователями СКП над делом Евросети работали и сотрудники управления К, когда-то уничтожавшие Моторолы Си-115. Владимир Князев, Владислав Грошев. Из-за Князева в начале 2009 года даже разгорелся целый скандал. Столичное управление СКП потребовало от МВД его уволить как осужденного за хищение тех самых телефонов. А начальник БСТМ Борис Мирошников в ответ на это написал, что князь его уже и так наказали. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей, и увольнять оперативника нет причин. Расследование дела Власкина осенью 2008 года шло бойко. Не того дела, которое расследовали с 2003 года, по фактам кражи телефонов Евросети и покушений на Дмитрия Канунникова, конечно. А дело против Бориса Левина и сотрудников службы безопасности. 27 сентября задержали вице-президента Евросети по безопасности Сергея Каторгина, когда тот проходил паспортный контроль в Шереметьево-2. Постоянно прессовали и самого Чичваркина. Намекали, что вот-вот арестуют, что камера уже готова. Повестку на очередной допрос ему вручили в самое неудобное время. Во время какого-то мероприятия, которое он проводил для партнеров Евросети. В мою личную жизнь хотят влезть с руками и сделать ее дискомфортной, догадался тогда предприниматель. Он и сейчас уверяет, что не собирался навсегда уезжать из России. У него просто была мечта отправить детей учиться в Великобританию. А для этого Чичваркин хотел купить себе там дом. Деньги появились после продажи Евросети. 5 декабря он прилетел в Лондон, чтобы на месте прицениться к недвижимости. Сам дом планировал купить к лету 2009 года, чтобы отправить сына учиться в летнюю школу. Следователи отследили его поездку в Великобританию, и им понравилась идея выдавить предпринимателей из России, уверен Чичваркин. В этом есть смысл. В России он оставался популярной фигурой, а властям еще один Ходорковский совсем ни к чему. В политической стабильности экстравагантный бизнесмен в ярких одеждах никогда не угрожал. Чтобы его посадить, следователям требовались железные аргументы. Куда проще заставить Чичваркина уехать подальше. Бежал, значит, виноват. За границу Чичваркин собирался на Новый год, но понял, что именно перед новогодними праздниками ему вручат очередную повестку, чтобы испортить отпуск или представить предпринимателя уклоняющимся от сотрудничества с правосудием. И тогда решил новую повестку просто не получать. Ее означает что у меня нет обязательств, подумал тогда Чичваркин. Страха за свою жизнь у Чичваркина в то время не было. Он был уверен, что сможет потом вернуться в Россию, ведь он участвует в либеральных инициативах нового президента. Это нравилось и ему самому, и властям. О том, что ему вот-вот вручат повестку, Чичваркин узнал 22 декабря. У него тогда с собой был мобильный телефон, и следователи знали, где он находится. Поэтому первым делом он вытащил батарейки из своих мобильных телефонов, а в гараже не стал садиться в свою машину. «Чтобы меня не видели, я лег, когда выезжали из магазина», вспоминает Чичваркин. «Потом водитель сказал, что сзади чисто и все. Предприниматель морщится, когда я называю его перелет в Лондон побегом. Я бы не сказал, что приезд в официальный аэропорт и покупка билета на свое имя с паспортом – это побег. Быстрый отъезд. Приехал в аэропорт, достал паспорт, купил билет». Он улетел около 10 вечера, а через час, не найдя Чичваркина, оперативник Пименов приехал вручать его повестку домой к предпринимателю в элитном поселке Жуковка на Рублевском шоссе. Жена Чичваркина Антонина могла бы его не пустить на порог, а вместо этого пригласила войти. А Пименов, как сейчас говорит Чичваркин, принялся разрушать ей мозг до полтретьего ночи. Он якобы предупреждал Антонину, что ее мужу нужно срезать косичку, иначе его в тюрьме отпетушат. Кстати, на следующий день после побега Чичваркина газеты со ссылками на следователей написали, что это именно он сбежал, а оперативники пытались вручить повестку только тогда, когда было уже поздно. И оказалось, что Чичваркин был прав. Ему хотели испортить праздники допросами на 31 декабря и 11 января. Через несколько дней к нему в Лондоне присоединились жена и дети. Поначалу они не собирались оставаться в Великобритании надолго, даже когда в середине января следствие заочно обвинило и его в похищении Власкина. Но потом стало ясно, что после возвращения в Россию арестуют не только Евгения, но и его жену Антонину. Интернет-издание «Росбалт» написало в 2009 году со ссылкой на источники в прокуратуре, что якобы дом Власкина... В 2004 году переписали на подругу Антонины Чечваркиной. Эту подругу зовут Екатерина Жданова, и на нее следователи начали давить, чтобы она оговорила Антонину. Узнав об этом, Чичваркины решили не возвращаться. Единственный высокопоставленный человек в иерархии Евросети, не пострадавший от действий милиции, Тимур Артемьев. Мне он рассказал, что заранее планировал уехать в Лондон сразу после продажи Евросети как минимум на два года. Он собирался всерьез заняться своей компанией, работающей над продлением жизни. В Москву он собирался заехать ближе к Новому году. Ему предлагали купить самолет, и предприниматель хотел устроить тест-драйв, но не вышло. Чичваркин позвонил ему уже из Великобритании и отговорил друга лететь в Россию. Глядя из Лондона. Чичваркины осели в Лондоне. Здесь они совершенно выпали из поля зрения российских СМИ до сентября 2009 года. Это был самый долгий период молчания для общительного бизнесмена, пожалуй, за последние 10 лет. Поэтому в первой половине 2009 года основным поставщиком новостей по Чичваркину стала прокуратура. После обвинений в адрес Чичваркина 14 января 2009 года Через две недели Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. 12 марта предприниматели объявили в международный розыск, а в июне генпрокуратура послала в Великобританию запрос о его экстрадиции. В это же время Чичваркин начал появляться на публике. В июне его видели на русских сезонах Сергея Дягилева в лондонском театре Ковент-Гарден, а в августе Чичваркины купили загородное имение в графстве Суррей. Сюда они приезжают отдыхать по выходным и во время школьных каникул. Местная газета Get Surrey писала, что британская телеведущая Антея Тернер выставила на продажу имение за 11 миллионов фунтов стерлингов. А британский таблоид Daily Mail писал, что из-за кризиса муж бывшей владелицы бизнесмен Грант Боуи лишился почти всего своего состояния в 100 миллионов фунтов и за выставленное на продажу в феврале 2009 года имение, был бы рад выручить и 5 миллионов фунтов. Неподалеку купил себе загородный дом и Тимур Артемьев. Сурей – место недешевое, и Артемьеву пришлось поторговаться. Он не пожалел денег на покупку дома по соседству с другом. Чичваркин не общался с прессой до 1 сентября 2009 года. 7 сентября он был арестован в Лондоне. Предстал перед магистратским судом Вестминстера, заявил официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко. Ордер на арест Чичваркина Вестминстерский суд выписал еще 27 августа, но арестовали его только в суде, куда он приехал сам, уточняет Чичваркин, и сразу отпустили под залог. Суд потом несколько раз передвигал дату слушаний по существу. Последний раз на 21 марта 2011 года. Но к этому времени дело о похищенном экспедиторе уже развалилось в российском суде и Россия отозвала опрошение об экстрадиции Чичваркина. Но в СКП не унывают. В январе графство Монако в очередной раз подтвердило планы выдать России беглого Якова ордашникова которого обвиняют в контрабанде на Шереметьевской таможне в 2005 году. В Следственном комитете не сомневаются, что ордашников изобличит Чичваркина как своего пособника в контрабанде. Удивительно, что силовики уповают на помощь Ардашникова. Дело ведь идет уже пять с половиной лет. После всех затяжных допросов, изъятий документов где только можно, обысков на квартирах сотрудников Евросети и других компаний, даже родителей Чичваркина, не набралось достаточно доказательств, чтобы обвинить хоть одного владельца крупной сети салонов сотовой связи.